Глава 33 Силь очень-очень давно не была так зла, как сейчас, лежа на палубе незнакомого корабля со связанными спереди руками. Рид и Имри лежали справа от нее, оба без сознания, лишь их редкие стоны свидетельствовали о том, что подаваны еще живы. Но надолго ли? Грудь Силь болела, боль усиливалась, стоило пошевелиться, и девушка подумала, что встреча с матерью прошла совсем не так, как Сильвестрия себе ее представляла. Ее мать жива. Ее мать выстрелила в нее. Но она выстрелила в нее, потому что была Нигилом. Ее мать жива и работает на Нигилов. Осознание пробудило в Силь гнев вперемешку с болью. Она чувствовала жар в сердце, и это не просто остаточное тепло от оглушающего разряда, которым мать вырубила ее. Она ощущала чистую и незамутненную ярость, которую не чувствовала по отношению к своей матери с 12-летнего возраста, когда мама запретила ей лететь с другом на фестиваль на Зелтрас. Ее мать жива, ее мать наврала ей, ее мать работала с негилами Эта мысль грозила свести силь с ума каждый раз как посещала ее голову. Как она могла так поступить, зная, сколько разрушений и боли принесли эти мародеры галактики? У них же были друзья на наследном пути, другие члены гильдии Байн, погибшие в попытках спасти корабль. Они знали не меньше десятка дальнобойщиков, пропавших за последние месяцы, когда пираты начали совершать свои нападения не только на задворках пограничья. Существовали тысячи причин, по которым не следовало сотрудничать с Нигилами. Но, судя по всему, Ченси Яроу нашла как минимум одну, по которой стоило инсценировать свою смерть и бросить дочь на произвол судьбы. Как долго Ченси вообще работала на Нигилов? Может, Силь, не зная того, тоже работала на Нигилов всю свою жизнь? А случайные периоды разлуки были для матери чем-то большим, нежели просто возможностью обучить дочку полезным навыкам и побыть наедине с собой. Странности ее детства сложились в новую пугающую картину, казавшуюся слишком логичной, чтобы быть неправдой. И все это приводило Силь в ярость, очень больно осознавать, что мама вот так легко ее бросила. В этот момент дальняя дверь отъехала в сторону, и Силь закрыла глаза, позволив своему телу обмякнуть под приближающиеся звуки чужой поступи. Девушка замедлила дыхание и приготовилась действовать, когда шаги затихли. Вошедший остановился недалеко от нее. «Чтоб тебе провалиться, Рит! Почему я продолжаю раз за разом на тебя натыкаться?» произнес кто-то, судя по голосу не сильно старше Силь. «Вот он, ее шанс!» Силь открыла глаза, И, игнорируя боль в мышцах, широко взмахнула ногами, сбив другую девушку и повалив ее на пол. Пока та падала, Силь успела навалиться ей на грудь, прижав руки бледной девушки человека к полу своими ногами. Та безмятежно улыбнулась Силь. «Люблю девчонок с характером», — прокомментировала пиратка, и Сильвестри обрушила свои связанные руки на ее висок. «Ты не в моем вкусе», — пробормотала Силь а затем обыскала потерявшую сознание Нигилку на предмет оружия. Безрезультатно. «Пожалуйста, не изувечь ее. Насколько я понимаю, она ходит у глаза в любимчиках. Я тоже пытаюсь найти ей применение. Она вроде бы находчивая». Силь обернулась и увидела свою мать, спокойно сидящую со скрещенными ногами, в углу комнаты. Она все это время за ней наблюдала, и каким-то образом девушка умудрилась ее проморгать. Перво-наперво всегда оценивай окружающую обстановку. Поверить не могу, что ты до сих пор не выучила этот урок. Ченси Яру выглядела так же, как и в их последнюю встречу, воспоминания о которой отозвались болью в сердце девушки, а затем боль вновь уступила место отчаянию. Что-то я не припомню уроки, на которых ты рассказывала, как спеться с убийцами ради своих корыстных целей. Кажется, я их прогуляла, отрезала Силь, поднимаясь на ноги. Стоило догадаться, что мама просто развлекается, хотя бы потому, что ее руки связаны спереди, а не сзади, как у подаванов. Хватит драматизировать. Тебе повезло, что я просто тебя оглушила. Могла бы и убить. А я могла бы остаться дома. Столько упущенных возможностей. Силь впервые посмотрела на свое детство под новым углом, как дочь женщины, которая провела много лет в военном колледже. Конечно же, это было правдой. Не заставляла ли Ченси Яру свою дочь выполнять упражнения за упражнением с точностью военного инструктора? Она всегда воспринимала это как должное. Дальнобойщик – опасная профессия, и экипажу всегда нужно быть готовым к встречам с пиратами, обманщиками и аферистами. Дальнобойщики уделяли много внимания безопасности и самообороне. Но в том-то и заключалась проблема. Если ты родился в яме Сарлока, то даже не почувствуешь, когда тебя начнут переваривать. Может, развяжешь мне руки? Или хотя бы расскажешь, что планируешь дальше? У тебя же не получится все время держать джедаев без сознания. Это просто ученики подаваны. Я достаточно умна, чтобы не брать на борт опасных пленников. Ну и Джордану. Понятия не имею, как вы встретились спустя столько лет, но ты сглупила, когда оказалась с ней в одной комнате. Сколько еще раз ты позволишь Сантеке разбить твое сердце? Силь судорожно сглотнула а ее сердце затрепетало от надежды. Джорданна придет за ней, а Джедая за своими учениками. Сильвестри видела, как они работают вместе, джедаи привязаны друг к другу, даже если не говорят об этом. Мастер Комок и Вернестра обязательно прилетят за своими подаванами. «Сколько?» – спросила Силь, меняя тему. «Сколько ты уже работаешь на Нигилов?» «Недолго. Вернее, не так долго, как должна бы». Я упорствовала, но в конце концов получила предложение, от которого невозможно отказаться. Сомнение промелькнуло в голове Силь. Слова ее матери звучали почти как подтверждение ее нового опасения. Мама всегда была чудовищем, а сама девушка ошибочно принимала жестокость за любовь. Так что она указала на окружающий их потрепанный корабль. Что это за место? Это результат многолетней работы, которая скоро будет завершена. «Ты же помнишь тетю Лорну?» В памяти девушки всплыло воспоминание о поджарой Твилеке, питавшей слабость к черным комбинезонам. Она провела с Лорной год, обучаясь самозащите в ограниченном пространстве. Во время первого спарринга та отправила Силь в нокаут. Когда девушка пришла в себя, Лорна заявила, что Силь повезло выжить и что в реальном бою никто не будет с ней церемониться и бить в полсилы. К тому времени, как Ченси вернулась за дочерью, Та успела дважды сломать себе руку и подозревала, что заработала пару трещин в челюсти. В Сильвестре тогда было 13. Да, я ее помню. Мы поддерживали связь на протяжении многих лет. За это время она стала широко известна в узких кругах. Примерно год назад она рассказала мне о пророчице, способной прокладывать невероятные маршруты сквозь гиперпространство, и предложила шанс опробовать мою теорию на практике, Наконец-то построить мою машину с помощью величайшего навигатора в истории. Лорна верила в меня и считала возможным создать устройство, которое будет воспроизводить гравитацию небесного тела в реальном пространстве и таким образом превратит гиперпространство в оружие. Силь никогда не слышала, чтобы ее мать так рассуждала. Хотя, если подумать, она звучала точь-в-точь, точь, как на записи профессора Уока, Судя по всему, голозапись была подлинной. «Что ж, поздравляю», — отозвала Силь. Истощение, эмоциональное и физическое, накатило на нее, и она опустилась на пол рядом с пустым ящиком. Она чувствовала себя так, словно очнулась от кошмара и обнаружила, что он стал реальностью. «А зачем ты похитила меня и джедаев?» «О, эти подаваны послужат даром для глаза». Силь моргнула. «Кто во имя двойных звезд такой этот глаз? Он душа Недилов, центр гроз и провидец, который понимает, что республика не заслуживает того уважения, которого требует. У него есть какой-то особый проект, и для экспериментов ему нужны джедаи. Она обронила это небрежно, словно похитить кого-то и отдать жертву тому, кто считал уничтожение планет занятным времяпрепровождением, было нормой». Хотя часть про республику и звучала знакомо, Силь сомневалась, что лидер Нигилов, отдавший приказ убивать безоружных существ на выставке, похож на политического диссидента. Нет, Нигилы просто убийцы и воры, и неважно, какие мотивы пыталась приписать им Ченсияру. Только теперь Силь поняла, что никогда по-настоящему не знала свою мать. Как она могла годами не замечать эту ее сторону? «Нельзя отдавать других на эксперименты. Что с тобой не так?» Мама Сильвестре всегда была странной, не похожей на других матерей, но произошло что-то еще, и теперь она существовала в совершенно иной реальности, отличной от мира Силь. На нее так повлияли Нигилы или ни Лорна. Она рассказывала все эти ужасы, чтобы оттолкнуть Силь и тем самым защитить ее, но тогда зачем похитила дочь вместе с джедаями? сильно знала, да и не особо хотела. Она хотела убраться с корабля подальше от этой женщины. Страх заглушил в ней все родственные чувства. Лучше бы она действительно погибла при нападении Нигилов, которое, как выяснилось, наверняка было спланировано Лорной, чтобы Ченси Яру могла умереть и никто ничего не заподозрил. Бедный профессор Уок. Он с самого начала был прав. А вдруг и Зайлен тоже сотрудничал с Нигилами? Тогда покушение на Силь в отеле произошло, чтобы заставить ее доверять Грефу. И она сглупила не только взяв его деньги, но и солгав для него. Если бы она просто сказала сенатору Старос правду, то не оказалась бы в данном положении. Силь прогнала эти мысли из головы. Сейчас перед ней стояли задачи поважнее сожалений или выяснения роли Зайлена Грефа. Хорошо, поняла. Джедаи отправляются к Нигилам на опыты. «А что со мной? Есть причина, по которой я жива?» Она слишком хорошо знала свою мать. Ченси Яру всегда находилась на несколько шагов впереди всех остальных, и если она переключила свой бластер в оглушающий режим, то только потому, что силь нужна ей живой. Она переживала, что эта новая версия ее матери убьет ее, если понадобится. «Дорогая, только ты можешь помочь мне закончить проект», ответила Ченси с улыбкой. И выражение ее лица оказалось столь полным любви и привязанности, что силе захотелось плакать. Как ей увязать чудовище, которым стала ее мать, и женщину, на которую она в детстве молилась, даже если обе всегда были одним и тем же человеком. Сердце гравитации – грандиозное предприятие. И хотя я убедила несколько лучших умов помочь мне, Силь не сомневалась, что под убеждением Ченси понимала нечто далеко не безобидное, но они чудовищно ленивые, не могут работать без постоянного присмотра. «Кто еще может помочь мне, как не моя родная дочь? Как еще я смогу обеспечить твою безопасность?» Что-то выдало ложь в ее словах, и Сильвестре наконец-то увидела истину. Ее мама пыталась защитить свою дочь. Может быть, она и не инсценировала собственную смерть, Во всяком случае, не так, как представляла себе эта Силь. Лорна похитила ее, и каким-то образом Ченси обратила ситуацию в свою пользу и возглавила происходящее. А сейчас она привела Силь в свою тюрьму из-за родственной связи, но на самом деле Сильвестре оказалась на сердце гравитации, потому что мама пыталась гарантировать ее безопасность, приведя ее прямо в чрево зверя. Дурацкий и очень рисковый ход. ровно такой какой Силь и ожидала от своей матери. «Значит, профессор Уок был прав, но не до конца, потому что он забыл, насколько находчивой становится Ченси Яру, если загнать ее в угол». «Мы можем сбежать отсюда», – прошептала Силь, наклонившись к маме. «Тебе не нужно здесь оставаться». На лице Ченси промелькнула печаль, сменившаяся обычным безмятежным выражением. «У Нигилов повсюду шпионы». По словам Лорны, у них даже есть сторонники в Сенате. Как ты думаешь, куда мы сможем убежать?» Силь не смогла сдержать истерический смех, рвавшийся изнутри, а засмеявшись, не смогла остановиться. Она лишь трясла головой, пока ее глаза наполнялись слезами. «Если ты думаешь», — выдохнула Силь, наконец взяв себя в руки, «что я когда-нибудь буду помогать тебе, что я заплачу за свою жизнь чужими, то ты сильно ошибаешься. Я скорее умру, чем присоединюсь к тебе. Моя мать учила меня, что пускай галактика огромная и равнодушная, это не повод становиться безответственными эгоистами». Произнеся эти слова вслух, Сильвестри почувствовала укол стыда. Ей не следовало связываться с Зайленом Грефом. Ей стоило помнить о моральных принципах, а не о кредитах. Больше эту ошибку она не повторит. Спокойная улыбка Ченси пропала, а ее глаза сузились. «Ты всегда была обиженным ребенком», пробормотала она, поднимаясь со своего трона из упаковочных ящиков. «Ты еще передумаешь. Я оставлю Нэн здесь. Когда она очнется, то он наверняка захочет с тобой пообщаться. Может быть, время, проведенное с ней, убедит тебя, что иногда для выживания в этой галактике приходится пачкать руки». Не произнеся больше ни слова, она ушла и единственная дверь склада закрылась. Звук запираемого замка разорвал тишину замкнутого помещения. Силь очень сильно постаралась не заплакать от навалившегося на нее отчаяния. У нее почти получилось. Единственное утешение она нашла в мысли, что Джорданна и Реми в безопасности.